серой и ледяной каши. Наконец, он укрыл ее дорожным покрывалом, и ей снилось, будто она подходит к манящим своей красотой цветам, но они вдруг опутывают ее колючими ветвями. Потом внезапно оказалось, что сейчас зима, и она идет по озеру Леснос к тому месту, где лёд совсем тонкий, а вода затягивает её в пучину вместе с детьми. К середине ночи кошмар отпустил её. Нежная рука погладила по щеке, так могла бы её погладить мать, будь она доброй. Но это была другая женщина, несущая в себе тяжёлую утрату. Астрид поморгала, и ей почудилось, что эта незнакомка присела к ней на кровать и сказала, «Ты не такая. Ты не выйдешь на лёд, озеро Лёснос. Ты не такая». «Я не такая». Она заснула и спала хорошим и глубоким сном. А проснулась на рассвете, и ей послышался звон церковных колоколов. Она села в постели. Над Бутенгеном били колокола, но не так, как когда в них звонят. Сейчас это был какой-то нескончаемый гул, удары разносились над озером, отражаясь от крутых берегов и сталкиваясь с собственным эхом, множесть с каждым раскатом. и казалось, будто колокола постепенно укутывают во что-то. Вскоре остался слышен лишь слабый отзвук, а когда Астрид бросилась к окну и увидела густую пелену снега, то почувствовала в животе толчки и тут же поняла, что звон ей не почудился. Она действительно слышала сестринок колокола. Люди видели черную лошадь, с бешеной скоростью промчавшуюся по льду озер Леснес и скрывшуюся в морозной дымке. По задень её по льду волочились оглобли. Когда в конце концов удалось коня остановить, пришлось с полчаса медленно водить его туда-сюда, чтобы не надорвался. Зеваки сберись в кучку, возщики возвратились к Фовнгской церкви, и из разрозненных разговоров сложилась первая версия этой истории. Должно быть, сани с сестренными колоколами опрокинулись на крутом склоне у южного конца озера Лёснес, где оно было глубже и не замерзало. а Герхарда Шунауэра утянуло под воду. Колокола тряслись, когда их кидало из стороны в сторону на склоне, и гулкий звон не прекращался и под водой, стихая по мере погружения ко дну, где они онемели навеки. Трудно было сказать, в каком именно месте лошадь выбежала на лед, поскольку тепло, поднимавшееся от незамерзающей полыньи, на берегу оставило немало непокрытой земли, а снег подальше от берега, на ширину в несколько метров, Был плотно утрамбован сонями и лошадьми. Снег не переставая падал огромными ленивыми хлопьями, попадая на открытую воду, он таял и превращался в ледяную кашу. Во всех же других местах свежевыпавший снег по своему обыкновению служил пособником беглецов, скрывая под толстым белым покрывалом следы ног и полозьев. Несколько смельчаков пошли по льду в сторону тёмной воды. на который стелился пар, посмотреть не плавает ли там тело немца. Но никто не отважился приблизиться к самой кромке. Чёрная бездна напоминала о конце света, как его представляли в те времена, когда даже мудрецы думали, что земля плоская. Двое мужчин раскидали снег вокруг лодочного сарая и вытащили оттуда лодку. Постепенно светало, снегопад просвечивал сероватой тенью, но видимость всё равно была совсем плохой. Надежды отыскать тело было мало. Мужики поплыли на вёслах вдоль берега, в курившемся пару ничейной полосы между обломанными краями льдин и чистой водой. И постепенно движения вёсел перестали различаться в серой дымке снежной каши и морозного пара. Оставшись на берегу, лодку то на пару секунд становилось видно, то она снова полностью скрывалась. Время от времени слышался громкий скрежет, когда киль наталкивался на лёд. И как раз в такой момент, когда лодку было не видно, раздался крик. Грибцы подняли из воды пеньковый канат, а когда погребли назад, к берегу, то почти у самой земли нашли плавающий у поверхности воды журнал в кожаном переплете. Открыли его, и струйки воды потекли по подписи человека, появившегося здесь в апреле. Герхард Шонауэр. В тот же день, с той же скоростью, как когда сестры на колокола отливали, Обрала форму и окончательно закрепилась легенда о последнем часе этих колоколов. Утро сплатило людей в уверенности, что эти колокола точно принадлежат их селу, ведь это случилось прямо сейчас, на их глазах, и старая история о колоколах сплелась с новой. Потребность понять произошедшее вызвала к жизни всевозможные догадки, и как в декоре деревянной церкви смешались представления о старой и новой вере. Так и в этой легенде оказалось намешано всякого. Люди все как один были уверены, что таким образом Бог воспротивился тому, чтобы колокола увезли из Бутангина. Многие ожидали, что в ближайшее воскресенье услышат звон сестринных колоколов из-под воды. Истории передавались от одной группы возбуждённых сельчан к другой, многие крестились, и никто не заметил, как Астрид Хекне вышла на лёд озера Лёснос. и приблизилась к самой кромке воды. Большинство вообще были уверены, что подводными течениями Шунау его разотащило под лёд или прибило к дну, так что вряд ли его тело могло всплыть в том месте, где он упал в воду. Она пошла туда, поскольку хотела там быть. Она стояла на краю узкой и тонкой кромки крошившегося льда возле открытой воды, где над сноулой рябью подрагивала морозная дымка. Она пришла сюда Потому что эта узкая полоса напоминала ей о том, где она пребывала в своей земной жизни, между безопасностью и бедой. Там покоится ваш отец, сказала она детям. Должно быть, колокола звонили по нему, пока он погружался на дно, и помнить его таким будет легче. Я буду приходить сюда, и мне будет хорошо от мысли, что он рядом с нами.